Тропическая жара, обрушившаяся на Центральную Европу, сменилась чем-то напоминающим шведское лето. Сырой, раздражающий ветер, который, казалось, дул со всех сторон и вынуждал держать окна закрытыми. Воздух был пропитан ожиданием дождя. Я захватила из машины тонкий дождевик и натянула на голову капюшон для защиты от ветра. Все ближайшие часы Даниэля будут заняты допросами. Мне оставалось только ждать. На какое-то мгновение я почувствовала себя такой свободной, что даже стыдно стало. В голове прояснилось, но вместе с тем, пока я шла, всё начало казаться мне куда более удручающим, снидающая меня тревога, что всё сказанное мной может быть истолковано превратно и не поможет Даниэлю, а скорее наоборот усугубит его положение. Надеюсь, я не представила его как невменяемого, находящегося на грани нервного срыва истерика. Человеком, который любой ценой станет защищать свою территорию, свою собственность. Ближе к реке ветер усилился. Не доходя до моста, я свернула. Дорога на этой стороне была почти такой же узкой и очень старой, со слоями песка, щебенки и асфальта, который стерся на обочинах. Несколько ухоженных вилл, развалины какого-то сарая, Потом открылся вид на нашу усадьбу на том берегу реки. Строгая зелень липы, тёмная земля. Всё выглядело таким мирным. Я не заметила ни одного полицейского, ни возле дерева, ни где-либо ещё во дворе. Ни машин, ни малейшего движения, если не считать клонящихся на ветру деревьев и трав, да нескольких мелких печук, низко летавших над землёй. Я долго так простояла, пытаясь понять, что мне известно. В одном из окон, кажется, горел слабый свет, какая-нибудь лампа в глубине дома, которую забыли выключить. Я знала, что там никого нет, и всё равно у меня было ощущение, что за мной наблюдают. На ум пришли слова поля, всплыли из глубин памяти, что-то о сотрясании стен и странных звуках, доносящихся с крыш, когда мы гуляли по старой Праге, что настоящая жизнь города заключена в его домах, а не в жителях, которые лишь берут ее взаймы. Аллея поменьше вела к домику старого садовника, стоявшему чуть особняком. Тщательно ухоженный сад, там был даже маленький фонтан в виде ангела с рыбим хвостом, цветущая изгородь шиповника, розы, очень напоминавшие наши. Я позвонила в дверь, но звонка не услышала. Постучала, немного подождала, постучала снова. Я ведь пообещала пожилому человеку что-то вроде работы. Это возлагало на меня в некотором роде ответственность. Он заслуживал узнать о том, что случилось. Возможно, он уже слышал что-нибудь в гостинице или ещё где-то, видел полицейские машины на том берегу, а теперь наверняка спрашивает себя, что же ему делать. Я спустилась с крыльца и прошлась немного по саду, вдруг он там. В саду не росло ни единого сорняка, газон был красиво подстрижен и ухожен. Кусты шиповника пахли летом моего детства. Сквозь окна я разглядела только верхние края картин и светлые занавески с фистонами. Я задумалась над тем, чтобы оставить записку, только не знала, что мне написать. Закончилась работа Яна Кахуды или нет? Я ощутила колоссальную усталость. Он ведь всё равно будет продолжать ходить туда и поливать розы, даже если всё узнает.